Глава 7. Сперлингия. Улитка для безвестных. В жарких сухих редколесиях северного Квинсленда, в Австралии, живет маленькая, коричневатая, мало кому известная и для большинства людей ничем не примечательная сухопутная улитка – Сперлингия Экселленс. Это один из десятка австралийских видов, которые в 1933 году отнесли к роду Сперлингия. Ни одно другое научное название не имеет общего корня со словом сперлинге. Было бы весьма удивительно, если бы это слово было как-то связано с морфологией улитки. Потому что такие названия, как правило, повторяются снова и снова. Названия, наверное, тысяч видов, образованы, например, от слова «рубра», что по-латыни значит «красный». Но слово сперлинге не имеет ничего общего с морфологией. Да и в ее языке, по латыни «lingua», ничего особенного нет. На самом деле, «Сперлингия» – это очередное название, данное в честь человека, как вы уже без сомнения догадались, раз оно включено в эту книгу. Кто такой «Сперлинг»? И что может это уникальное название рассказать о науке и о людях, которые придумывают название видом? Названием «Сперлингия» мы обязаны Тому Айролдейлу. 1880-1972 года. Айрлдейл с самого детства увлекался естествознанием и был страстным любителем птиц, но университетского образования не получил. В юности Том отличался слабым здоровьем, у него даже подозревали туберкулез, и в возрасте 21 года он покинул семью и родную Англию и отправился в Новую Зеландию в поисках более благоприятного климата. Возможно, Климат сделал свое дело или просто помогла смена обстановки, но силы к нему вернулись. Он устроился работать клерком, а в свободное время бродил по округе и изучал естественную историю Новой Зеландии. Друзья, сопровождавшие его в этих походах, заинтересовали его улитками. Влияние сверстников не всегда бывает пагубным. Через 6 лет работа в новозеландской компании, видимо, совсем ему наскучило, потому что в 1908 году Он присоединился к экспедиции на Кермадек субтропический архипелаг, расположенный в тысячи километрах к северо-востоку от Новой Зеландии. Айролдейл провел там 10 месяцев, изучал птиц, а также охотился на них ради еды и собирал улиток. Так закончилась его деловая карьера и началась, несмотря на отсутствие университетского диплома, новая жизнь в качестве ученого. Следующие два десятилетия Айрлдейл мотался по всему миру и в конце концов обосновался в Сиднее, где устроился помощником в отделе моллюсков в австралийском музее. Вскоре он стал конхологом музея, главным хранителем коллекции улиток и других моллюсков, и провел там 20 лет за сбором, изучением и описанием моллюсков и птиц Австралазии. Он писал так много, что для экономии времени не ставил точки над «и» и не перечеркивал «т». За свою карьеру он опубликовал больше 400 работ и дал названия примерно 2600 видам и родам, включая спирлингия. Учитывая такую продуктивность и его научной деятельности, нет ничего удивительного в том, что в честь Айрлдейла названа целая коллекция видов. Десятки моллюсков и немалое число птиц носят видовые названия, вроде Иридалей. Среди птиц, Например, есть австралийская шипоклювка Айрлдейла, акантиза Иридолей, пернатый аналог Сперлинги, Мелкая бурая птичка, интересная только самым увеличенным любителям птиц. И все же это название по-своему почетно. В названии Сперлинги Айрлдейл решил почтить память всеми забытого сборщика раковин и других образцов, которого звали Уильям Сперлинг. Неприметная улитка, названная в честь скромного сборщика, звучит скучно, но на самом деле история Сперлинга совсем не такая, в ней есть чему поучиться. У Уильям Сперлинг был косвенно связан с великим орнитологом викторианской эпохи Джоном Гулдом, который оставил заметный след в истории 19 века. Гулд до сих пор широко известен, по крайней мере среди биологов, по двум причинам. Во-первых, Он выпустил серию блестящих монографий о птицах, например, птицы Австралии, птицы Великобритании, птицы Европы и птицы Папуа Новой Гвинеи. Во-вторых, именно Гулд, как куратор музея Лондонского зоологического общества, получил коллекции птиц, собранные Дарвином во время путешествия на корабле Бигль и определил многие виды. Среди них были и знаменитые вьюрки с Галапагосских островов которых мы сегодня называем Дарвиновыми вьюрками. Именно Гулд, а не Дарвин, понял, что эти птицы были близкородственными, несмотря на явное различие в форме клюва, кормовом поведении и других признаках. Дарвин считал все эти образцы смесью из черных дроздов, вьюрков и других птиц, а истинное значение их сходства и различия он осознал лишь много позже, после того, как их определил Джон Гулд. В итоге, Они не упоминались в самом труде Дарвина о происхождении видов, зато впоследствии стали каноническим примером способности естественного отбора влиять на облик живых существ и формировать биоразнообразие. Кстати, наглядным доказательством ненадежности обиходных названий может служить тот факт, что Дарвиновы, а вернее Галапагосские, вьюрки, на самом деле не вьюрки. По данным Международного орнитологического конгресса, Их теперь относят к семейству Танагровых. Помимо Вюрков Дарвина, Гулд получал образцы для изучения от коллекционеров со всего мира. Среди них был и Фредерик Стрэндж, который родился в Англии и собирал образцы флоры и фауны в Австралии. Его жизнь, напротив, известна лишь по отрывочным сведениям. В одной его краткой биографии безапелляционно утверждается, что он был полуграмотным и не умел распоряжаться деньгами. Очередное напоминание о том, что нам не дано выбирать, за что нас будут помнить потомки. Несомненно, он был выдающимся коллекционером и натуралистом. Стрэндж добыл первые экземпляры северного лирохвоста Альберта, Минура Альберти. Птицы размером с фазана, ведущие настолько скрытный образ жизни, что европейцы обнаружили ее лишь через 40 лет после того, как начались исследования в восточной Австралии. Название новому виду лерохвоста дал французский орнитолог Шарль Люсьен Бонапарт. Сама птица не имеет никакого отношения к принцу Альберту, супругу английской королевы Виктории, и название говорит лишь о политических предпочтениях автора Среди птиц и млекопитающих по коллекционным образцам Стрэнджа были также описаны Птицы Черная сипуха, мраморный лягушкород, мангровый медосос, Летучая мышь черно-серый выростогуб, грызун, малая прутогнезная крыса и многие другие. Еще активнее он собирал насекомых и особенно моллюсков, хотя образцы этих менее эффектных животных скорее всего продавались и использовались для определения и описания без конкретного указания его вклада как коллекционера. И тем не менее, довольно много видов улиток сегодня носят название «стренджей». В августе 1854 года Стрэндж купил парусник, 50-тонный кетч, который он назвал «Предвидение», и через месяц отплыл с командой из 9 человек в экспедицию вдоль северо-восточного побережья Австралии на 3-4 месяца. Первая остановка была сделана на острове Кёртис, недалеко от нынешнего Гладстона. Вторая – 14 октября на острове Мидл Перси, к югу от Макая. Там они собирались пополнить запасы воды, а также собрать образцы для коллекции. Стрэндж высадился на берег Мидл Перси вместе с ботаником экспедиции Уолтером Хиллом, австралийцем по имени Деляпи и тремя помощниками – Генри Гинксом, Ричардом Спингсом и Уильямом Сперлингом. Точное сведение о роли Сперлинга в сборе образцов отсутствует. Он был указан как помощник, но это понятие очень растяжимое. Независимо от того, собирал ли Сперлинг образцы, он явно присоединился к команде, которая сошла на берег именно с этой целью. Визит на Мидл Перси окончился трагически. Участники экспедиции встретили коренных австралийцев и попытались с ними торговать. Позже они жаловались, что местные жители их не поняли. Возможно, коренным жителям хватило наглости говорить на родном языке, а не английском, как подобая добрым подданным ее величествам. Ботаник Хилл оставил группу, чтобы осмотреть высокогорье, а когда вернулся вечером, то нашел Сперлинга мертвым с перерезанным горлом в мангровых зарослях. Гиттингс, Спингс и Стрэндж пропали без вести и предположительно также были убиты. дляпи позже сообщил, что видел, как местные мужчины нападали на Стрэнджа с копьями. Стрэнджу, старшему члену команды, было 35 лет, Гиттингсу всего 20 да и Спинкс и Сперлинг, вероятно, были не намного старше. Мы никогда не узнаем, за что убили четырех собирателей образцов, но предыдущие европейские гости в этих местах вели себя далеко не лучшим образом. Разумеется, британские исследователи и поселенцы хорошо известны жестоким обращением с коренными австралийцами. Чтобы лучше понять положение дел на острове, следует добавить, что за семь лет до описываемых событий У Мидл Перси бросил якорь-исследовательский корабль Королевского флота Великобритании «Гремучая змея», совершавший плавание с целью исследования Северо-Восточной Австралии и Новой Гвинеи. Джон МакГиллеврей служил там корабельным ботаником, а Томас Генри Гексли – помощником корабельного хирурга и исследователем морской фауны. Гексли позже прозвали «бульдогом Дарвина» за то, что он яростно защищал эволюционную теорию Дарвина и его самого от нападок противников. Остановка у Мидл-Перси нужна была, чтобы провести текущий ремонт судна, и команда вместе с учеными-натуралистами сошла на берег. Местные жители им не встретились, но Макгилливрой описывал колодцы и очаги, которыми те явно недавно пользовались. Что касается членов команды корабля, то их визит не прошел бесследно. Из-за них начался пожар, который бушевал несколько дней и превратил почти весь остров в пепелище. Учитывая эти события, вполне логично предположить, что местные жители при встрече со Стрэнджем и его командой не ждали от них ничего хорошего. Тем не менее, в следующем году колониальные власти послали корабль «Факел» на поиски виновных или хотя бы козлов отпущения. Члены команды «Факела» допросили нескольких местных жителей с Мидл Перси, И в результате был составлен совершенно неправдоподобный отчет о предполагаемых убийствах. Среди прочего капитан Факела утверждал, что туземцы признались, что съели тело одного из своих соотечественников после того, как его застрелил Стрэндж, а затем спрятали кости на острове. Такое обвинение больше говорит об отношении европейцев XIX века к коренным народам, чем о том, что произошло на самом деле. Как бы то ни было трое мужчин из числа коренных жителей, а также три женщины и четверо детей были арестованы и отправлены в Сидней, где их ждал суд. Что удивительно, их оправдали за отсутствием доказательств. Причем поражает, конечно, не отсутствие доказательств, а сам факт оправдательного приговора. Печально, что по всей вероятности они умерли до того, как вернулись домой, и это уже не так удивительно. Что же касается натуралистов. Тело Сперлинга было найдено и похоронено в Порт-Кёртисе, в штате Квинсленд, а судьба остальных так и осталась неизвестной. В истории сохранились лишь неясные упоминания, не более того, об участниках злополучной экспедиции Фредерика Стрэнджа. И среди них довольно бездарное стихотворение «Памяти Фредерика Стрэнджа, натуралиста», опубликованное в 1874 году Джорджем Френчем Ангасом, австралийским живописцам и натуралистам. Стихотворение начинается следующими строками. Австралия, чтоб ты вперед неслась, Мужей ученых пала рать, И должна бардам будущих веков О дерзновении павших рассказать. Бессмертные они, и жители земли, В веках запомните одно, Тех, что во имя знаний полегли, Их ждет бессмертие все равно. На самом деле, бессмертие ускользнуло от Стрэнджа и тем более от других жертв той трагической экспедиции. О Сперлинге, Гитинге и Спинксе не осталось никаких сведений, кроме нескольких упоминаний в газетах одного надгробного камня на могиле Сперлинга и названия улитки Сперлинге. А как насчет Тома Айрлдейла, автора названия Сперлинге? Конечно, он был выдающимся натуралистом и конхологом. В конце концов, он придумал название 2600 видам. Но я думаю, что в замысле Айрлдейла крылось нечто большее. Дав моллюску название Сперлинге, он продемонстрировал, что видит в развитии науки стороны, которые часто ускользают от внимания людей. Когда мы думаем о натуралистах викторианской эпохи, странствовавших по всему земному шару в поисках новых видов и новых знаний, обычно представляем себе Дарвина, Бейтса, Уоллса, Гулда и многих других европейцев или американцев, почти всегда мужчин, образованных людей, подчас вполне состоятельных, построивших блестящую карьеру и оставивших подробные отчеты о своих странствиях. Эта картина, однако, прискорбно далека от действительности. На каждого Дарвина или Бейтса, Уоллса или Гулда приходились вероятно десятки спирлингов безвестных, скорее всего, не столь образованных и по большей части всеми забытых. Одни считали себя учеными, другие – любителями. Третьи играли второстепенные роли – проводников, членов экипажа, даже поваров и рабочих. Но без них экспедиции были бы невозможны. Наверняка в состав таких экспедиций входили и десятки делиапи – местных помощников, которые не были европейцами и потому не считались достойными особого внимания. Позже мы расскажем об этом подробнее. Конечно, Дарвина и Уоллеса, например, помнят в том числе потому, что они внесли огромный вклад в развитие науки. Но они сделали это не в одиночку, поэтому представляется уместным сохранить память и о таких, как Сперлинг, тоже. И Айрлдейл, давая название моллюску в честь Уильяма Сперлинга, пытается сказать нам именно об этом.